Он пораженно уставился на меня. — Нет, обе! Давай не будем этого делать! Послушай, мы ведь в Канаду едем, будем жить там! Я говорил, пользуясь его молчанием и ощущая прилив отваги. — Давай не будем этого делать! Давай уедем! вырастем большими, как Чак Норрис или Шварценеггер, вернемся и пристрелим безумца! Даже... Обембе замотал головой. И тогда, лишь тогда я увидел в его глазах слезы ярости. Что? Что такое? Запинаясь, пробормотал я. Ты дурак! Прокричала Бембе. Сам не понимаешь, что говоришь. Хочешь, чтобы мы бежали в Канаду? Где и Кена? — Где, — я спрашиваю, — Боджа? Прекрасные улицы Канады в моем воображении подернулись рябью. — Ты не знаешь, — сказал брат. — Зато знаю я. Хочешь, уезжай, без тебя обойдусь. Сам все сделаю. Образы детей на велосипедах потускнели, и мне отчаянно захотелось угодить брату. «Нет, нет, обе! Я с тобой!» «Нет!» — скричал Бэмбе и вылетел вон. Какое-то время я сидел неподвижно, но потом мне стало слишком страшно оставаться в комнате. Я боялся, что наши мертвые братья, как и предупреждал Бэмбе, узнают о моем нежелании мстить за них, и вышел на веранду, сел там. Брат пропал надолго. Ушел неизвестно куда. Посидев еще немного на веранде, я отправился на задний двор, где на бельевой веревке висела одна из разноцветных маминых врап. Я забрался на мандариновое дерево и, устроившись в его кроне, стал думать. Когда Обембе наконец вернулся, то сразу же направился в нашу комнату. Я слез с дерева, прошел за ним и, встав на колени, принялся умолять взять меня с собой на миссию. — Что? — Больше в Канаду не хочешь? — спросил он. — Без тебя нет. Постояв немного на месте, он отошел в другой угол комнаты и произнес. — Встань! Я встал. «Послушай, я тоже в Канаду хочу, потому и тороплюсь выполнить миссию, а после уже начну собираться. Ты ведь знаешь, что отец уже поехал за визами». Я кивнул. «Послушай, если мы не завершим дело здесь, то счастливыми из Нигерии не уедем». «Послушай, дай сказать», — произнесся Абембо, подходя ближе. «Я старше тебя и знаю куда больше», — я согласно кивнул. «Поэтому я говорю тебе, послушай. Если уедем в Канаду, не закончив дело, то на новом месте нам будет плохо, не будет нам счастья. Разве ты не хочешь быть счастлив?» «Хочу. И я хочу». «Тогда идем», — сказал я, — убежденный его словами. «Я готов». А Бэмбо медлил. «По правде готов?» «По правде». Он пристально взглянул на меня. «Точно по правде?» «Да, точно по правде», сказал я безостановочно, кивая. «Ну хорошо, тогда идем». День уже клонился к вечеру, и кругом черными фресками лежали тени, Брат спрятал удочки снаружи под окном и накрыл их старой врапой чтобы мать не заметила. Я подождал, пока он сходит за нашим оружием. Потом Абенбе вручил мне фонарь. — Это на случай, если придется ждать до темноты, — пробормотал он. — Сейчас, самое время. Мы наверняка застанем безумца у реки. И мы вышли в вечер точно рыбаки, — которыми некогда были, неся с собой завернутые враппы удочки. Вид, открывшийся на горизонте, вызывал ощущение дежавю. Румяное небо и красный шар солнца на нем. По пути к фургону Абулю я заметил, что рухнул уличный фонарь на деревянном столбе. Светильник разбился в дребезги, И из него выболились лампы, повиснув на проводах. Мы старались избегать мест, где нас могли узнать люди, знакомые с нашей историей. Они всегда смотрели на нас с жалостью или даже с подозрением. Мы планировали устроить засаду на безумца на ведущей к реке тропинке между зарослями крапивы. Пока мы ждали... Абэмбэ рассказал, как в один день застал у реки группу людей. Те застыли в странных позах, словно молились некоему божеству. Оставалось надеяться, что сегодня их у реки не будет. Он все еще говорил, когда послышалось веселое пение Абулю. Безумец остановился напротив бунгало, где на веранде двое голых по пояс мужчин, Сидя друг напротив друга на деревянной скамье, играли в лудо. Между ними лежала прямоугольная стеклянная доска с фотографией белокожей модели. Мужчины кидали кости и двигали фишки по доске, стремясь к финишу. Аболю опустился на колени, что-то быстро бормоча и качая головой. Были сумерки. Время, когда он обычно превращался в Абулю сверхъестественного, и глаза у него сделались уже не человеческие, но как у духа. Молился он с чувством, глубоко стеная. Мужчины же продолжали играть, как ни в чем не бывало, словно Абулю не молился за них, Словно одного из них не звали мистер Кингсли, а другого именем Йоруба, оканчивающимся на «кэ», я уловил конец пророчества. «Когда ваш сын, мистер Кингсли, сказал, что готов пожертвовать родной дочерью ради денежного ритуала, его застрелят вооруженные грабители», и кровь его замарает окно машины. Господь воинств, сеятель говорит, что он...» Абулу еще продолжал свою речь, когда мужчина, названный мистером Кингсли, вскочил и в ярости бросился внутрь бунгало. Потом выбежал и, размахивая мачете, сыпля убийственными проклятиями, погнался за Абулю. Остановился он там, где дорожка с трудом пробивалась между кустами крапивы, и, возвращаясь, пообещал Абулю убить его, если тот еще раз приблизится к дому. Мы тихонько покинули укрытие и последовали за Абулу к реке. Я плелся за братом, словно ребенок, ведомый на эшафот для порки, боясь кнута, но не в силах свернуть. Обэмбэ нес удочки, а я фонарь.